пиок Что-то смущало доктора Сергеева. У пациента типичная клиника тяжелого гастроэнтерита, возможно, острого панкреатита. Неудержимая рвота, вздутие живота, профусный жидкий стул, фибрильная температура, спутанное сознание, но откуда свежие ожоги на руках? Причем не термические, больше похожие на химические. Плюс дерматит, которого не было в анамнезе. Доктор напомнила о себе Оксана. Последний вызов, смена заканчивается. Ящик укладка раскрыт, помощница ждет назначений. Через час ей бежать на лекции. После лекций они договорились ездить в салон для новобрачных. Получили приглашение в ЗАГСе. А он сидит, как истукан. В голове крутится какая-то мысль, но в диагноз не складывается. Андрей взял руку пациента. Холодная, влажная. Ожоги на ладонях, как будто мужчина что-то держал. Но не горячие, другие ожоги. И выше... Господи... Только не это. Сергеев посмотрел на стоящую рядом жену пациента. «Скажите, у мужа были волосы на руках?» «Да», — испуганно подтвердила женщина. «И руки, и грудь были волосатые, а сейчас на руках нет». «Оксана!» Голос внезапно сел, как будто он выпил очень холодную воду. «Спускайся в машину, но немедленно!» Он посмотрел на нее так, как никогда раньше не смотрел. Оксана встала, начала закрывать ящик. Лицо девушки побледнело, руки тряслись. Она еще не понимала, что происходит, но что-то страшное. «Ящик оставь и передай по рации сигнал три двойки». Оксана ойкнула. Глаза расширились. «А ты бегом!» — крикнул Андрей. Оксана выбежала. Сигнал «три двойки» означал подозрение на острую лучевую болезнь.